Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне. На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает. — поди ложись! — проворчал дьячок. Дьячиха?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 почту кружит я я знаю нечто я не не понимаю забормотал он я все знаю что ты пропала что ты знаешь тихо спросила дьячиха не отрывая глаз от окна а то знаю что все это твои дела черт тихо твои дела чтоб ты пропала и метель это и Почту кружит. Все это ты наделала. Ты! Бесишься, глупый, — покойно заметила дьячиха. Я за тобой давно уж это замечаю. Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь. — Фу! — удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. — Да ты перекрестись, дурень! ведьма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 Что ж, по-твоему, по дурацкому уму, я не ненастье делаю? Хм, усмехайся. Ты или не ты, а только я замечаю, как в тебе кровь начинает играть, так и непогода. А как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится, стало быть, ты.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 Так и так, скажу, отец Никодим, извините, великодушная, но она ведьма. Почему? Хм, желаете знать, почему? Извольте. Так и так, и горе тебе, баба, не только на страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь».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 «Сделайте милость! С дороги сбились!» «А кто вы?» — спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно. «Почта!» — ответил другой голос. «Недаром дьяволила!» — махнул рукой Савелий. «Так и есть! Моя правда! Ну, гляди же ты мне!»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 Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и всплеснул руками. — Ну, не хитрость ли воскликнул он. — А? Ну, есть ли какая тварь хитрее бабьего роду? — А, сатана длиннополая! — прошипела джечиха, поморщившись от досады. — Погоди же!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 «Слышишь, я провожу!» Почтальон открыл глаза. Согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще не совсем проснувшийся, он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный масляный взгляд дьячихи. Закрыл глаза и улыбнулся. Точно ему все это снилось. Но...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 Резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошел за ямщиком. Дьячиха осталась одна. — Что же, садись, показывай дорогу! — услышала она. Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, извинящие звуки мелкой длинной цепочкой понеслись от сторожки.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 Зарыдала дичиха «Клепни ты! Я, может, за купца бы вышла или за благородного какого! Клепни ты! Я бы теперь мужа любила! Не замело тебя снегом! Не замерз ты там на большой дороге, ирод!» Долго плакала дьячиха. В конце концов она глубоко вздохнула И утихло. За окном все еще злилось вьюга. В печке, в трубе. За всеми стенами что-то плакало. А Савелью казалось, что это у него внутри и в ушах плачет. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены.